Глава 29. ФАМИЛЬЯР Локон нашла Хака в каюте. Примастившись на койке, крыса покусывала черствую корку и читала одну из записных книжек у Ива. Ту самую, в которую Локон пыталась вникнуть накануне. Девушка заметила, что уголок книжки подпорчен, как будто Хак, зачитавшись, вместо хлеба стал грызть записную книжку. сделал он это просто по рассеянности или по веною своему кресиному инстинкту ты лгал мне захлопнув дверь объявила локан хак опустился на все четыре лапки и глазки забегали отыскивая местечко где бы спрятаться почему не сказал сразу что ты фамильяр резко спросила локан ох только и смог вымолвить хак Ты и вправду был фамильяром Калдунджи. Ты знаком с ней? Знаешь, как добраться до её острова? Как ты мог скрывать от меня это? М-м, «Ну, что ты скажешь? пробормотал Хак, вновь вставая на задние лапки и подёргивая носиком. М-м, ну да, знаком. Я фамильяр, и поэтому могу говорить. Как ты догадалась? Хоть рассказал, ответил Локон, указывая в сторону каюты Улама. Он проклят и мысли излагает с трудом, но общий смысл я уловить сумела. "Хаг. Почему ты мне не сказал?" "Не хотел подвергать тебя опасности", произнёс он. "Локон, когда у неё ужасная женщина. Тебе не следует интересоваться её персоной, и уж тем более стремиться к ней на остров." Локон подошла к койке и опустилась на колени так, чтобы заглянуть крысе в глаза. "Хаг!" воскликнула Анна. "Живо рассказывай всё, что ты знаешь о колдуне, или э или что?" пискнул хаг. "Илья!" Локон судорожно перевела дыхание, поскольку никогда в жизни ей не приходилось угрожать и говорить столь отчаянные слова, просившиеся на язык в тот момент. "Илья," перестану с тобой разговаривать. Ты ничего не сделаешь со мной? Не бросишь за борт? Что? воскликнула потрясённая девушка. Конечно, нет. Я не живодёрка. Логан. Ты не кудышная пиратка. Хаг. Пожалуйста, расскажи всё, что знаешь, попросила Логан. Покажешь путь до острова колдуньи? Как задумался, затем начал говорить, но сразу умолк. Потерев голову лапками, он наконец произнёс: "Нет. Локан, не могу. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Не фамильяр. Ну, может, отчасти и фамильяр, но не в общепринятом смысле. Я вырос на уединённом острове далеко-далеко от королевства Колдунии, а говорить умею, потому что у нас в роду умели все". Так получается ты по домок фамильяров. Хм, это ты ловко объяснила, ответил Хаг и вздохнул. Если ты всерьёз вознамерилась добраться до Колдунги, то лучший способ снять проклятье с Хойда. Я привести тебя к ней не смогу, и сейчас в моей искренности не сомневайся. Тогда помоги мне снять проклятье с Хойда. Помочь снять проклятье. Как мгновение задумался. Ну что ж. Может быть. И к тому, что мне нельзя рассказывать об этом, но раз уж речь зашла о Йде, хмм, тут есть одна загвоздка. Ворожба Колдуни запрещает проклятому подробно описывать наложенные на него чары. Это я уже знаю, перебил его Локан. Я слышал, «Слышал от родни, что проклятого иногда можно заставить проговориться. Заклятия не способны видоизменяться. Они незыблемы, точно пункты заключенного с демоном контракта. Это означает, что как бы колдунья ни старалась, накладывая на свою жертву проклятие, оно непременно будет иметь изъяны». «Ничего не понимаю», — пробормотала Локон, по-прежнему стоя на коленях перед Хаком. «Ха». Хорошо. Попробую объяснить по-другому, сказал Хаг. Представим, твоего друга прокляли. Если подойти к нему и спросить прямо: "Ты что, проклят?" Утвердительного ответа не добьёшься. У друга просто отнимется язык. Однако тот факт, что друг не сможет поведать о своём несчастье, уже послужит достаточным подтверждением того, что он проклят. Понимаешь? Действуя столь хитроумно, у проклятого можно выведать много полезной информации Но как эта полезная информация поможет снять проклятие? Каждая жертва так или иначе слышит наговор колдуньи А потому может подсказать, как его снять Локон, эта колдунья зло воплоти, садистка Анна наводит чары таким образом, чтобы жертва непременно знала путь к своему избавлению, но поведать о нём не смогла никому. М-м, звучит как кошмарно его, сказала Локон, глядя куда-то в пространство. Точно могла увидеть Хойда сквозь стену каюты. Ха-ха, <свят> кивнул Хаг. И не говори потом, что я не предупреждал. Слушай, о колдуне даже упоминать опасно. Не следует тебе искать встречи с ней. Я настроилась идти до конца, сказала Локон. Либо ты меня научишь, как встретить колдунью во всеоружие, либо мне придётся рискнуть жизнью и явиться к ней как есть. Хак. Моя судьба в твоих э, лапах. Эй, Локон, не дави. Я и без того чувствую себя подавленным, точно рамкой крысоловки прихлопнула. Я бы и рад помочь, но чем? Ума не приложу. Нужно найти способ обойти заклятие. Если предположить, что друг и в самом деле зачарован, у тебя возникнет к нему вполне закономерный вопрос: как снять с тебя чары? И, естественно, внятного ответа ты не услышишь. А вот если расскажешь другую историю о том, как кто-то избавился от проклятия, а затем спросишь, что он думает по этому поводу, то вы, вероятно, сумеете побеседовать осмысленно. А всё потому, что обсуждать вы будете не конкретное несчастье, приключившееся с вашим другом, а нечто отвлечённое. Похоже, этот метод требует творческого подхода, проговорил Локан. Одна сплошная угадайка и путаница. Ага. Путаница, боль и разочарование, подхватил Хаг. Но ничего другого я предложить не могу, Локан. Я не специалист по проклятиям, и думаю, тебе следует сосредоточиться на выживании, а не на безумных поисках колдуньи и своей погибели. Мало тебе, что ворона зуб точит. Я со всей ответственностью заявляю: добра от капитана не жди. Поначалу я тоже так думала, однако ворона, похоже, переменила мнение на мой счёт. Приднество Алокон намеренно позволяя Хаку перевести разговор в другое русло. Прежде чем продолжить допрос фамильяра, ей было необходимо осмыслить услышанное. Похоже, она даже довольна своим решением взять меня в команду. И тебя это совсем не тревожит? По-моему, это очень плохой знак. Ты считаешь, мне следует опасаться ворона? Споры меня разорви. Ну, конечно, воскликнул Хаг. Разве можно доверять женщине, которая неуязвима для пуль, всех ненавидит, да ещё и хочет облечь собственную команду на смерть? Наивно полагать, что решение оставить тебя на борту спонтанное. Поверь, Ворона сделала это не спроста. Блок он поёжилась. А не пошпионить ли тебе за ней ещё? Ох, как заломил лапки и вонзил зубы в записную книжку. Эй, прекрати. «Э, прости, сказал Хак, когда девушка отняла у него заметки у Ива. Нервное заидание, знайшли. «Локон, если ты этого хочешь, то я пошпионю, но должен признаться, что шпион из меня никудышный. В последний раз меня заметили. Я в этом почти уверен, потому что с того момента иллюминатор в каюте капитана закрыт наглухо». «Еще этот кот!» «Ворона отнюдь не идиотка», — Локон задумчиво постучала пальцем по записной книжке. Вероятно, догадалась, что Хак, фамильяр, разу уж это сообразил даже хойд, идиот по факту. Эй, девочка не расстаётся с крысой, пускай и дрессированной. Кто ж не насторожится, продолжал размышлять Логан. Что ж, если Хаку путь в каюту капитана заказан, то, может быть, найдётся иной способ проследить за вороной. Улаам говорил что-то про полуночные споры, будто бы они весьма полезны, когда нужно за кем-то следить. Размышление прервал стук в дверь. Локон и Хак переглянулись. Хак, сама осторожность, взял корку хлеба в зубы и спрятался под койкой. Локон отворила дверь и увидела у порога с Аллой. «Локон, нам нужно поговорить», — произнесла рулевая. «О том...» Кто ты на самом деле?